Глава десятая. Дом губернатора. В тот август почти никто из людей, живших неподалёку от бесконечно тянущейся ленты сибирской железной дороги, не знал об этих двух удивительных царских поездах. Они шли вне расписания. Только зеваки на захудалых провинциальных станциях, возможно, дивились тому, что шторы вагонов задёрнуты. А сами высокие вагоны окружены многочисленной охраной. Или же какие-нибудь крестьяне из глухой сельской местности, видевшие поезд между 6 и 7 часами, могли задаваться вопросом: "Кто этот красивый бородатый мужчина, высокий мальчик и группа девушек, сошедшие из поезда за много вёрст от станции, чтобы дать своим собакам побегать?" За время путешествия возникло лишь одно лёгкое недоразумение. Рабочие на Званке, первой крупной станции на пути следования, не хотели пропускать поезд. Когда прибыл поезд в Пермь, председатель железнодорожных рабочих попросил Кобылинского объяснить, что происходит. Но увидев подпись Керенского, он и его товарищи сразу отступили. К концу дня 3-го, 16-го августа, Территория Урала осталась позади. В Тюмень царская семья и придворные прибыли в полночь. Выйдя из поезда, они оказались на пустынном степном лугу. Затем их доставили на проходы Русь и Кормилец. Оставшиеся 200 миль по рекам Тура и Тобол были пройдены примерно за двое суток. Пейзаж по обоим берегам был довольно унылым. Путешественникам, впрочем, случилось проплывать мимо села Покровское, где жил Распутин. С палубы можно было хорошо разглядеть его дом. 6 сентября 19 августа солнце уже садилось, когда пароходы причалили к пристани Тобольска, и пассажиры увидели зубчатые очертания здания на вершине холма, который возвышался над простиравшимся внизу городом. Но на этом путешествие царской семьи не закончилось. Им пришлось ещё неделю жить на борту парохода, пока Каболинский и помогавшие ему члены свиты и прислуга наблюдали за меблировкой, украшением и общим улучшением губернаторского дома, самого большого в городе. Двухэтажный белый особняк с балконами, выстроенный в совершенно невычурном стиле, выделялся на фоне запылённой улицы. которая была переименована в улицу Свободы со скрипучими деревянными тротуарами и множеством маленьких деревянных зданий. В доме насчитывалось 13 или 14 комнат, и он не мог вместить всех. Великие княжны вынуждены были делить угловую комнату рядом со спальней родителей. За ней находилась гостиная, а в комнате напротив жил Алексей Николаевич. Пьер Жильяр поселился в кабинете губернатора на первом этаже, но большая часть из свиты пришлось пойти в дом богатого купца Корнилова, расположенный через улицу. В первое же утро после приезда двери дома были открыты для членов свиты и, разумеется, всегда открыты для солдат. Особенно злоупотребляли этим врождённо настроенные солдаты второго полка, как отмечал Каблинский, с очень низким моральным уровнем. Увидев, как узники переходят улицу и входят в дом Корнилова, охрана начала так шумно протестовать, что Каблинский вынужден был успокоить их, пообещав возвести деревянный забор. Этот высокий забор шёл вокруг дома губернатора и образовывал с боковой улицей, широкой и малоиспользуемой, нечто вроде грязного внутреннего двора для прогулок. Бараки для охраны выходили туда же. Члены свиты, жившие в доме Корнилова, могли проходить свободно, но движение было строго односторонним. Около 2 недель заключённые по большей части никуда не выходили. Жители Тобольска, многие из которых потомки бывших ссыльных в Сибирь, были настроены доброжелательно и по-прежнему лояльно. Для них царь оставался царём. Ожидая появления у окна какого-нибудь из членов царской семьи, люди снимали шляпы и крестились. А когда Николай Александрович и Александра Фёдоровна шли через городской сад вдоль шеренг солдат на раннюю обедню, некоторые становились на колени. Из города и пригородов постоянно присылали еду. Монахи из местного монастыря несли яйца и сахар. Несмотря на непокорную охрану, Это была только часть солдат Кабылинского. Жизнь проходила довольно безоблачно и могла оставаться таковой, если бы не высокомерный заместитель комиссара Александр Никольский, прибыл в конце сентября со своим начальником Василием Семёновичем Панкратовым, чтобы принять руководство. Кабылинский, командовавший отрядом особого назначения, был определён в подчинение к вновь прибывшим. Панкратов был человеком неброзлительной внешности, серьёзным, спокойным и услужливым, как писал Жильяр, типичный просвещённый фанатик. Его друг Никольский являл собой полную его противоположность, был жестоким, упрямым и неопрятным. В отличие от Панкратова, он желал отомстить за ссылку в Сибирь, в которую его отправили как революционера-социалиста. Так он настаивал на относительно незначительные вещи, чтобы заключенные были сфотографированы для идентификации анфас и в профиль, как и он много лет назад. Нас заставляли это делать, теперь их очередь. Впредь каждый должен был носить идентификационную карточку с фотографией и номером, В дальнейшем поведение Никольского и его экстремистские взгляды повлияли на доброжелательно настроенных солдат. И здесь Панкратов был не безупречен. Его интерпретация знаковых событий, происходивших под эгидой социал-революционной доктрины, стала опасно смешиваться с большевизмом. Когда Гипс Сергей Иванович прибыл в Тобольск в начале октября за исключением этой проблемы жизнь вошла в довольно спокойный ритм. Примечание. В своём дневнике государыня оставила такую запись. 6 октября, пятница, Тобольск. Мистер Гибс приехал нынче ночью. Ещё не видела его. Последние дневники императрицы Александры Фёдоровны Романовой, февраль 1917 года, 16 июля. 1918 года, издание 1999 года. Во многом она походила на жизнь в царском селе и в целом оказалась даже более благоприятной. У трёх младших великих книжон, и Алексея Николаевича были уроки. Александра Фёдоровна читала, вышивала или рисовала. Николай Александрович гулял по огороженному двору, служившему жалкой заменой императорскому парку, или усердно пилил брёвна с кем-нибудь, кто присоединялся к нему. После чая в 4 часа они бывало поднимались наверх и, стоя на балконе или у окна, наблюдали за повседневной жизнью Тобольска. Иногда, после обеда, некоторые играли в карты. Алексей Николаевич ложился спать в 9, все остальные в 11. Кабелинский открыто восхищался бывшим царём его добротой и доброжелательностью, скромностью и образованностью, отсутствием позорства и его простыми вкусами в еде и напитках. Ему нравились такие блюда, как борщи или каши. Также он любил выпить бокал портвейна или мадеры после обеда. Он никогда не задумывался об одежде. Николай Александрович нуждался в физическом труде и наслаждался им. В своих свидетельских показаниях под Екатеринбургом весной 1919 года полковник Кабалинский отмечал: "Государь был человек умный, образованный, весьма интересный собеседник, с громадной памятью, особенно на имена. Хорошо он знал историю". Он любил физический труд и жить без этого не мог. Он так был воспитан. В своих потребностях он был очень скромен. Вытертые штаны, износившиеся сапоги на нём, я видел ещё в царском. Вина он почти не пил. За обедом ему подавался портвейн или мадера, и он выпивал за обедом не больше рюмки. Он любил простые русские блюда: борщ, щи, каша. Припоминаю между прочим такой случай. Он зашёл однажды в погреб с винами и, увидев коньяк, сказал Рожкову, чтобы он отдал его мне. Ты знаешь, я его не пил. Это мне именно так и передавал Рожков. И я сам никогда не видел, чтобы он пил что-либо, кроме портвейна или мадеры. Был он весьма религиозен. Не любил он евреев и называл их жедами. Не любил он, не переваривал немцев. Отличительной чертой в его натуре, наиболее его характеризовавшей, было свойство доброты, душевной мягкости. Это был человек замечательно добрый. Если бы это зависело лично от него, как человека, он бы не способен был совершенно никому причинить какого-либо страдания. Вот это его свойство и производило сильное впечатление на окружающих. Добрый он был и И весьма простой человек, прямой и бесхитростный. Держал он себя очень просто. С солдатами в Тобольске он играл в шашки. Кто именно играл с ним из солдат в шашки, я не могу припомнить, но я помню, что он любил прапорщика Тура и фельдфебеля Грищенко. Многие ведь и солдаты, я уверен, в душе питали к семье хорошие чувства. Например, когда солдаты хорошие настоящие солдаты уходили из Тобольска они тихонько ходили к нему наверх и прощались целовались с ним у него у самого в душе сидело русский человек это мягкий хороший душевный человек он многого не понимает но на него можно воздействовать добром так это и было у него иногда из-за этого мне было тяжело солдатишки Наиболее развращённые позволяли себе хулиганские выходки, конечно, больше всего за глаза августейшей семьи. Трусили всё-таки. В глазах же держались более или менее прилично. Это и вело к тому, что августейшая семья не понимала своей опасности. Россию он любил, и ни один раз мне приходилось слышать выражения боязни быть увезённым куда-нибудь за границу. Искусств государь не знал. Но он любил сильно природу и охоту. Без этого он томился и по охоте скучал. Его слабость заключалась в его бесхарактерности. Он не имел твердого характера и подчинялся супруге. Это я наблюдал даже в мелочах. Всегда, когда, бывало, обращаешься к нему по какому-либо вопросу, обыкновенно получаешь ответ. «Как жена?» Я ее спрошу. «Государыня умная». с большим характером, весьма выдержанная женщина. Отличительной чертой её натуры была властность. Она была величественна, когда бывало беседуешь с государем, не видишь царя. Когда находишься перед ней, всегда бывало чувствуешь царицу. Благодаря своему характеру она властвовала в семье и покоряла государя. Конечно, она сильней и страдала. У всех на глазах она сильно старела. Она хорошо, правильно говорила и писала по-русски. Россию она безусловно любила. Так же, как и государь, она боялась увоза за границу. Она хорошо вышивала и рисовала. В ней не только не была видна немка, но можно было подумать, что она родилась в какой-то другой стране, в рождебной Германии. Это объяснялось её воспитанием. Рано, маленькая девочка, лишившись матери, Она всё время воспитывалась в Англии у бабушки, королевы Виктории. Никогда я не слыхал от неё немецкого слова. Она говорила по-русски, по-английски, по-французски. Была она безусловно больная. Мне Бодкин говорил, в чём было у них дело. Дочь Гессенского, она унаследовала их болезнь, хрупкость кровеносных сосудов. Это вылекло за собой и пролечи при ушибах, чем и страдал Алексей Николаевич. Эта болезнь в мужском поколении до полового созревания, и затем болезненные явления исчезают. У женщин же, страдающих ей, не наблюдается никаких болезненных явлений до климактерического периода. С этого времени у них начинает развиваться истерия. Она и страдала истерией, это было совершенно ясно. На этой почве, как мне говорил и Боткин, у нее и развился религиозный экстаз. Это была уже её сущность. Всё её рукоделие, вообще занятия, имели именно такой характер. Она вышивала, вообще что-либо работала только из одной области духовной. Если она что-либо дарила и писала, обязательно что-нибудь духовное: спаси и сохрани или что-нибудь другое, но в том же духе. Мужа она безусловно любила, но не любовь её молодой женщины, а как отца своих детей. Женщина в ней не чувствовалась. Как женщина, она уже не существовала, и в этом отношении государь сохранился куда больше её. Любила она всех детей, но больше всего Алексея Николаевича. Ольга Николаевна, недурная блондинка, кажется, 23 лет, барышня в русском духе. Она любила читать, была способная, развитая девушка. Хорошо говорила по-французски, по-английски и плохо по-немецки. Она имела способности к искусствам: играла на рояле, пела и в Петрограде училась пению. У неё было сопрано, хорошо рисовала. Блана очень скромная и не любила роскоши. Одевалась она очень скромно и вечно отдёргивала в этом отношении других сестёр. В сущности её натуры, я бы сказал, вот в чём: это русская, хорошая девушка, с большой душой. Она производила впечатление девушки, как будто испытавшей какое-то горе. Такой на ней лежал отпечаток. Мне казалось, что она больше любила отца, чем мать, а затем она больше всего любила Алексея Николаевича и звала его маленький беби. Татьяна Николаевна, кажется, 20 лет. Она была совсем другая. В ней чувствовалась мать, та же натура, тот же характер. В ней именно чувствовалось, что она дочь императора. К искусствам она склонности не питала, ей, может быть, лучше было бы родиться мужчиной, и, как мне кажется, будь иная судьба, она стала бы царевной Софьей. Это чувствовалось всеми. Когда государь с государыней уехали из Тобольска, никто как-то не замечал старшинства Ольги Николаевны. Что нужно, всегда шли к Татьяне. Как Татьяна Николаевна. Она была ближе всех дочерей с матерью и, видимо, любила её больше отца. Мария Николаевна, 18 лет, высокая, сильная, самая красивая из всех. Она хорошо рисовала. Из всех сестёр это была самая простая и самая приветливая. Вечно она бывала разговаривает с солдатами, расспрашивает их и прекрасно знает, у кого как звать жену, сколько ребятишек, сколько земли и тому подобное. Вся подноготная вот подобных явлений ей всегда была известна. Она, как и Ольга Николаевна, больше любила отца. За ее свойство простоты и приветливости она и получила название в семье «Машки». Так ее звали сестры и Алексей Николаевич. Анастасия Николаевна имела, кажется, 17 лет. Физически она была развитее своего возраста. Она была низенькая, очень полная, кубышка. Такой вид имела потому, что её очень маленький рост не соответствовал её полноте. Её отличительной чертой была способность подмечать слабые стороны людей и передразнивать их. Это был природный комик. Вечно бывала она всех смешит. Она также больше любила отца и больше других сестёр Марию Николаевну. Звалися она сёстрами и братом почему-то Швипс. Все они были очень милые, симпатичные, простые, в общем, даже и Татьяна Николаевна, девушки чистые, невинные. Куда они были чище в своих помыслах очень многих их современных девиц-гимназисток, даже младших классов. Кумиром всей семьи был Алексей Николаевич. Он был ещё ребёнок. Характерные отличия в нём ещё не выработались. Он был умный, способный мальчик, весьма шаловливый и живой. Он говорил по-русски, по-английски и по-французски. По-немецки не знал ни слова. Про всю августейшую семью в целом я могу сказать, что все они очень любили друг друга, а жизнь в своей семье всех их духовно так удовлетворяла, что они иного общения не требовали. и не искали. Такой удивительно дружной, любящей семьи я никогда в жизни не встречал и, думаю, в своей жизни уже больше никогда не увижу». Николай Росс. «Гибель царской семьи». Издание 1987 года. Гипс совершил утомительное путешествие в Сибирь. В Тюмени он едва успел сесть на последний пароход, Прежде чем наступили долгие сибирские морозы, и Тобольск оказался в семимесячной изоляции. Из-за того, что сибирская железная дорога проходила далеко к югу от Тобольска, маленький городок был так или иначе обречён на бездеятельность. Проход шёл по широким, медлительным рекам, пока из-за излучины наконец не показался Тобольск. Гипсу видел купола церквей, и простые домики, стоявшие у подножья холма. Над ними возвышался старый кремль, теперь суды, тюрьма, собор и дом архиепирея. Направившись прямо в дом Корнилова, Гипс встретился с вежливым и дружелюбным Панкратовым. По всей видимости, Гипс не мог быть немедленно допущен к бывшему царю. Этот вопрос должны были решить солдаты. Прошло 2 дня. Прежде чем все демократические формальности были завершены, и охрана позволила Гипсу пройти к дому. Это являлось более важной привилегией, чем ему в то время казалось, поскольку он стал последним человеком, допущенным к царской семье в Тобольске. Панкратов выделил ему комнату в доме Корнилова, затем Гипса перевели к семье, и после 7 месяцев разлуки его ожидал радушный приём. Александра Фёдоровна Сильно постаревше, с множеством седых волос, сидела с Алексеем в своей верхней гостиной, как она часто делала, когда плохо себя чувствовала или не была склонна идти на обед. Гипсу узнал, что к этому времени увы слишком поздно Александра Фёдоровна стала понимать, что люди, как она полагала, преданные ей генерал-майор Ресин и генерал-майор Граббе оказались всего лишь приспособленцами. Государь, обедавший в тот день со своей свитой, скоро поднялся наверх. Он был рад увидеться с человеком, прибывшим из внешнего мира, связь с которым становилась всё более хрупкой. Николай Александрович никогда не высказывался так откровенно, как в тот день. Бледное солнце за окном, горожане проходившие по деревянным тротуарам и человек, который был самодержцем всей Руси и теперь пересматривал свою жизнь в изгнании.